он попытался даже дать классификацию исторических прогнозов, выделил два разряда прогноза озарения поэта. В XVIII веке поэт Томас Грей предсказывал появление авиации. И прогноз научное предвидение ученого Томас Джефферсон, верно с большой проницательностью, и глубиной понял, в направлении каких идей идет политическое развитие XIX и XX веков. Самому ему была свойственна, по выражению современника, научность не только мыслей, но даже и чувств. В среде состарившихся русских эмигрантов первой волны существовало единодушие, Рано или поздно коммунистическая система рухнет, но контуры событий, которые за этим последуют, контуры опасностей, которые страну подстерегают, разглядел один Алданов. В 1951 году, когда могущество империи Сталина достигло апогеи и казалось, вскоре коммунизм победит в мировом масштабе, произошла любопытнейшая его полемика с Керенским. Анализируя опыт блокады Берлина, Корейской войны, Керенский пришел к выводу, действия Сталина на международной арене можно понять только если исходить из предположения, что он решился на мировую войну. Выступая с лекциями в ряде американских городов, Керинский предлагал такой сценарий развития событий. «Предстоит мировая война с применением ядерного оружия. Она окончится победой Соединенных Штатов вследствие их технического превосходства» советская империя рухнет и тогда русские демократические политики на деле смогут осуществить провозглашенный большевиками лозунг самоопределения нации вплоть до отделения иначе говоря раздробят советский союз на ряд отдельных государств государственник алданов решительно не соглашался с ним гневно восклицал Цитирую его письмо Маклакову от 26 сентября 1951 года. «Он согласен на отделение Киева, Харькова, Баку, Тифлиса, быть может и Сибири. Сепаратистское движение можно создать где угодно. Это бывший глава русского правительства». Алданов превосходно знал историю, считал непреложным законом, что распад империи чрезвычайно опасен и для народов, в нее входивших, и для всего мира. Сподвижнику Керенского Фрумкину он писал, «Если вы начнете самоопределять земли, входившие в состав империи, то вы сами положите начало длинному, долголетнему ряду войн, за объединение России, войн внутренних, которые могут перейти в войны общие, гигантские. Если Соединенные Штаты отделят Украину и Кавказ, то они должны будут отделять все, что можно, иначе Великороссия все-таки будет сильнее отделившихся земель и будет пытаться их вернуть. Тогда Америке будет необходимо именно... «Московия. Одна пятая часть российской территории». Письма от 26 октября и 6 ноября 1951 года. Из частной переписки спор был перенесен Алдановым на страницы повести «Бред». Один из важнейших образов первоначального варианта пропущенной главы немецкой военачальной криваншист, мечтающий покончить с Россией как с великой державой. Образ дан с очевидной иронией. Герой предлагает вместо слова «расчленение» пользоваться эвфемизмом «освобождение народов России». Планирует... Мы везде произведем плебисциты, у нас даже будет учебное заведение по производству плебисцитов. Политическая проницательность Алданова поразительна.